Глава четырнадцатая «Так, теперь подними голову. Когда, говоришь, тебя ударили? Позавчера?» Лекарь, господин Терби, был подслеповатым лысым старичком. Он жил в самом начале улицы Журавлей. В кабинете остро пахло лекарствами и спиртом, а на стене висел плакат, изображающий скелет человека. Все в порядке? Нос не сломан?» — спросила я обеспокоенно, когда он закончил осмотр все таки приютскому лекарю я не доверяла. Господин Терби поправил очки и вытер сухие руки о передник. Скорее по привычке, чем по необходимости. Кости и хрящи целы. Я могу выписать мазь, чтобы гематома быстрее рассосалась. У меня вырвался вздох облегчения. Дети о чем то болтая отошли к окну, а я встала за спиной лекаря. Он покопался в ящике и извлёк темную, непрозрачную баночку с жестяной крышкой. «Наносить три раза в день, только осторожно, чтобы в глаза не попало. Благодарю вас». Старик покачал головой. Жаль Малкельма. Долго болел и угас совсем молодым. Сорок два года — это не тот срок. И дети маленькие остались. Но они оказались крепкими, повезло, что не заразились чехоткой от отца. Я начала вспоминать. Кажется, чехоткой раньше называли туберкулез легких. У Таниты с братом была большая разница в возрасте, целых пятнадцать лет. А ты выросла, Танита. Тебе сейчас двадцать семь, да? Помню, как принимал роду у твоей матери. Ты родилась раньше срока, еле выходили. Я часто лечил тебя в детстве. Лекарь ударился в воспоминания, прикрыв глаза. Помню, еще в тринадцать ты упала с дерева и повредила колено. Шрам большой на ноге остался, и ты долго хромала. Сейчас ничего не беспокоит. Он хорошо знал настоящую тониту, значит, надо быть насторожи и поменьше болтать. «Нет-нет, господин Терби, в столице долечили, уже давно не беспокоит». Я мило улыбнулась. Он попросил за свои услуги один серебряный, и я рассталась с деньгами без сожаления. На детях нельзя экономить. Возможно, если бы Малкольм обратился к магам, его удалось спасти. Негромко продолжил Терби. «Но они редко к нам заезжают». «Да, вы правы, но мне тяжело об этом говорить». «Прости, больше не буду». Он ободряюще похлопал меня по плечу. Расставшись с лекарем, мы направились домой. Называть это место домом было немного странно, но уверенно, скоро привыкну. Госпожа Сан-Лис не сказала, что вернуться в свой мир я уже никогда не смогу. «Возможно, какие-то шансы есть». Но для начала надо выполнить свою задачу по спасению сирот. А что потом? Однозначно ответить на этот вопрос я не могла. Меня устраивала моя прежняя жизнь. Но и здесь не так уж плохо. Пока все складывается удачно, если можно так выразиться. Я видела, какой радостью загорелись глаза двойняшек, когда мы заходили во двор. Еще бы. Они так давно не были дома. Только сейчас тут нет их любимого отца. Есть только я. Женщина, которую они принимают за тетю. И лучше бы нам поговорить откровенно, постоянно жить, храня тайну и боясь, что настоящая Танита однажды вернется, тяжело и рискованно. Вернулись, вы посмотрите снова дома, послышался радостный голос тетки Свеньи. Такое чувство, будто она все время дежурит возле забора, шпионе за соседями. Здравствуйте, тетушка! В один голос прокричали дети. Вот радость-то какая! Чего вы там накупили? Пир устроите в честь возвращения! Я подошла ближе, чтобы перекинуться парой фраз. Дети за моей спиной опять зашуршали бумажками. Тетка свинья Хрю-хрю!» — сдавленно зашептал Тима, а Варда захихикала. Я метнула строгий взгляд через плечо. «Вот тебе и ангелочки!» Лишь бы соседка не услышала. Но мелкие меня проигнорировали, продолжили пакостно хихикать и подхрюкивать. Свинья ничего не замечала, продолжая болтать, а я лишь беспомощно шикала на племянников и отвечала как можно громче пытаясь приглушить звуки детских шалостей. «Заходите к нам на чай», — пригласила я, и тетя Свенья радостно согласилась. «Конечно, конечно, только пирог испеку и мигом к вам». Оказавшись в доме, первым делом я отправилась на кухню разбирать покупки, Аварда с Тимошем затопотали по лестнице. Наверное, хотят увидеть свои комнаты. Накануне я разобрала их игрушки, кукол рассадила по полкам, вытерла кораблики Тимоша от пыли. Не прошло и пяти минут, как со второго этажа послышались крики и ругань. Закатив глаза, я отправилась разбираться. Не хватало еще, чтобы эти непоседы подрались. Среди моих знакомых были братья и сестры, и я знала, что в детстве они все время ссорились из-за всякой ерунды. Доходило до боев и разбитых носов. Нет-нет, одного мне точно достаточно. Что происходит? Дети стояли в коридоре напротив портретов, с которых смотрели покойные Малкольм и его жена. Варда вытирала заплаканные глаза, Тимош надулся и сообщил. Она постоянно ревёт, надоела. «Зато ты ногти грызёшь, в носу копаешься!» Яростно крикнула Варда и топнула ногой. «А тебе завидно?» «Отстань от меня, хочу и реву, я по папе скучаю!» С этими словами девочка унеслась в свою комнату и хлопнула дверью. «Зачем ты так?» Я укоризненно взглянула на Тимоша. «Скучать по-близким нормально, а в слезах нет ничего плохого». Они приносят облегчение. «Своими слезами она мне напоминает о плохом. Я тоже скучаю, но не ною», — героически сообщил мальчишка, хотя у самого глаза были на мокром месте. Мне не хотелось читать нудные лекции о том, что чувства других надо уважать. Я просто вздохнула и коснулась его плеча. Кажется, его внутренняя боль выплескивается в агрессию, но что с этим делать? Видно, что детишек некому было воспитывать. Матери не знали, отца подкосила болезнь. Он думал лишь о том, как протянуть подольше и не дать семье умереть с голоду. «Не дразни ее больше, она же твоя сестра. И на тете свенье не нужно смеяться, она к вам со всей душой». «Да знаю я». Устало выдохнул он и бросил взгляд на портреты родителей. «Уже ничего не будет, как раньше». «Не будет», — согласилась я. «Будет по-другому. И тоже хорошо, если мы все будем жить дружно и не ссориться». Знаешь, какие слова любил повторять один мой знакомый?» Мальчишка посмотрел на меня из-под лоби. «Ребята, давайте жить дружно», — произнесла я тоном кота Леопольда и внутренне возликовала, заметив тень улыбки на детском лице. Тимаш все понимал, но защитную броню вокруг сердца и иголки, которые он топорщил, как ежик, за день не сломать. Тут только время и терпение помогут. «Давай дадим Варде побыть одной». А пока намажемся мазью, которую выписал тебе господин Терби». Он закатил глаза. «Ладно, только я сам». После медицинской процедуры я позвала Тимыша с собой на кухню и попросила нарезать хлеб. Мальчик согласился без пререканий, а я в это время ставила кашу и доставала мясо. Надо бы льда для волшебного холодильника купить, чтобы безбоязненно хранить продукты. «Когда-то у нас была прислуга», — вздохнув, сказал мальчишка. «Но потом пришлось уволить». Нам нечем было платить. Мы будем справляться сами. Вести хозяйство несложно, если все делать сообща. «А чем ты занимаешься?» — поинтересовался он. «Папа говорил, что ты играешь в театре». Я разложила на столе продукты, нарезала огурцы и сыр с зеленью. Хорошо, что здесь есть мои любимые укропы базилик. Найти бы еще апельсины для полного счастья. Театр был временным увлечением, а сейчас у меня большие планы осторожно сказала я. В глазах Тимыша вспыхнуло любопытство. Планы какие? сдаются мне, вы слышали мой разговор с госпожой Миленией. Я буду делать и продавать украшения. А вы мне помогать. Тимош застыл с открытым ртом, так и не донеся до него кусочек сыра. Вот ты разве умеешь? Я хитро взглянула на него. Конечно, потом я вам все покажу и расскажу. Не переживай, мы не пропадем. Тут в кухню спустилась Варда. Оно успокоилось, но глаза все еще были заплаканными, и нос покраснел. «Мы будем ходить в тот же класс?» Девочка явно переживает. В школе у них были друзья и подруги, с которыми их разлучила беда. Я честно ответила, что не знаю, но постараюсь договориться с директором. «О, нет, там снова будут уроки танцев!» Тимош со страдальческим видом закатил глаза, а потом протянул руку сестре разрешите пригласить вас на танец, госпожа Пла?» Он хотел сказать плакса, но вовремя умолк и покосился на меня. «Я не танцую с теми, кто грызет ногти», — ответила Варда с достоинством и уселась за стол. Положив детям на себе каши с запеченными крылышками, которые тоже купила в лавке, я не удержалась и откусила первый кусочек. «Вы чего? Ешьте пока теплое. Дети медлили и смотрели на меня как-то странно. «А помолиться?» «Разве ты не молишься перед едой?» — спросила Варда. Еще один прокол. Чего говорить-то надо?» Вытерев руки салфеткой, я неловко улыбнулась. «Простите, забыла. Была такая голодная. Варда, может, ты сама произнесешь молитву?» Не ожидавшая такой чести, девочка закивала. «Дорогая наша заступница, спасибо тебе за неспосланную нам пищу и милость богов. Пусть так будет всегда». Пока она говорила, мы с Тимошем негромко поддакивали, а потом, наконец, приступили к трапезе. Дети ели жадно, даже несмотря на то, что перед этим уничтожили целый пакет с конфетами. В груди все сжалось от этого зрелища, и я поспешно отвела глаза. Когда первый голод был утолен, а сытые детишки расслабились, я решила спросить. и все всё-таки, что это было за заклинание? Вы ждали меня так сильно, что решили обратиться к магии? Я помню, как вы отреагировали на мой приход». Двойняшки заметно смутились. Первый заговорила Варда. «Это была просто детская игра. Мы не думали, что что-то получится». «Да, мы сами придумали это заклинание, потому что наши молитвы не помогали. Это было за несколько дней до того, как ты появилась. Мы положили в круг листья тополя шерсть черной кошки. Клочок шерсти я раздобыл», — хихикнул Темаш. «Пришлось побегать за редиской. Это кошка местная». А Саймон подсказал слова. Он говорил, что его бабка была ведьмой. Варда пожала плечами. «Но все это глупости. В нас нет магии, мы обычные дети. Наверное, это наша молитва заступницы сработали. Богини очень сильные, может, почти все. А я думаю, что заклинание». Возразил Тимош и вытащил из кармана припрятанную конфету. «Мы просто устали тебя ждать. Домой хотели. Приюты госпожа Миления надоели до колик». Ты бы знала, какая она строгая и нудная тетка. Я не могла приехать сразу. Надо было уладить кое-какие дела. Все встало на свои места. Желание этих детей, их стремление вернуться домой и обрести близкого человека было таким сильным, что выдернуло меня из моего мира. И заступница тоже постаралась. Теперь ты нас не бросишь, не уедешь? Спросила Варда, наивно глядя на меня. Тимуш обещает себя хорошо вести наткнула брата локтем. «Конечно, не брошу. Я проглотила ком, вставший поперек горла. Только вы должны знать одну вещь». Хлопнула входная дверь и послышался бодрый голос тетушки Свеньи. Соседка несла блюдо с пирогом, кухню в тот же миг наполнил сладкий аромат печеных яблок. «А вот и я», — она поставила блюдо на стол. «Как исхудали мои хорошие. тимаша что с тобой случилось? Почему с фингалами?» Мальчишка постарался всхлипнуть, но этот звук больше походил на хрюк. Варда захихикала в ладонь. «Ничего страшного, уже все в порядке». Я строго зыркнула на двойнешек. «Надеюсь, что у них хватит ума больше не проказничать». К счастью, чаепитие прошло спокойно. Тетушка Свенья болтала за троих и вспоминала прошлые годы, а потом удалилась, пожелав спокойной ночи. На завтра были запланированы важные мероприятия, а Тимош с Вардой так вымотались за день что без возражений посетили ванную и отправились по постелям. За столом я уже была готова раскрыть правду о себе и, если бы не тетя Свенья. Ладно, будет другой момент. Для начала надо узнать друг друга получше. Двойняшки должны начать мне доверять. Я боялась, что Варда опять станет грустить и плакать, но она держалась молодцом. Не говоря ничего, чтобы не бередить душевные раны, я погладила ее по голове и просто пожелала добрых снов. Не верилась, что день подошел к концу. Все казалось таким нереальным. Чужие дети, моя новая ответственность. Стараясь не скрипеть дверями, через полчаса я проверила обоих. Спали как сурки. Ну хорошо, хоть на сегодня шалости закончились. И я вздохну с облегчением. Я приготовила себе спальню в бывшей комнате Малкольма. Поначалу было неуютно здесь ночевать, но лучше быть поближе к детям, мало ли что. Взяв с собой в постель книгу по истории королевства Энвейер. Удобно устроилась на подушках и отрубилась, как будто кто-то выключил тумблер в голове. Разбудили меня тихие скрипы, снаружи хлопнула дверь, под окнами послышался шорох травы и чьи-то осторожные шаги. Стряхнув остатки дремы и не понимая, что творится, я соскочила с кровати и на подгибающихся ногах бросилась к окну. Осторожно выглянула. По дорожке, освещенной луной, крались Тимаш с Вардой, и в руках у мальчика была лопата. Мамочки! Za czym ona